Данила после смерти первой жены своей Анны женился на сестре Тевтевилла и Эдвидда, и теперь горячо принял их сторону. Чтобы усмирить Миндовга, Данила заключил союз с Ригою, вооружил против Миндовга половину жмуди, ветв литовцев и едвягов, и стеснил Миндовга так, что последний с намерением разорвать союз Данила с немцами, изъявил желание принять католическую веру. В 1252 году он крестился в присутствии папского легата и магистра немецкого ордена и был коронован королем. Крещение его было притворное, он в душе оставался язычником. Вскоре м и н д о в убедился, что союз его с немцами приведет его к порабощению и что гораздо будет лучше сойтись с русскими. Он помирился с племянниками и предложил мир и родственный союз Данилу, отдавший свою дочь за сына Данилова Шварна. Союз этот устроил сын Миндовга, знаменитый Воишалк. Сперва кровожадный и жестокий, этот литовский князь потом принял христианство, постригся в монахи и сделался строгим отшельником. Преданный Данилу он привел к нему сестру свою, будущую жену Шварна. Мир был закреплен тем, что старшему сыну Роману предоставили Новгородок, Слоним и Волковыск, с обязанностью, однако, признавать первенство м и н д о в г а Но все эти успехи были недостаточны для целей Даниила. Ему нужно было приобрести значение и силу в Европе, заручиться надеждой на помощь со стороны Запада, в то время, когда он открыто решится действовать против татар. Для этой цели нужно было сойтись ему с такой центральной силой, которая двигала всем западным миром. Такой центральной силой казался ему папа. Постоянные и долгие сношения с западными католическими государями неизбежно должны были внушить ему высокое мнение о могуществе духовного римского престола, хотя в то время это могущество в сущности не могло произвести того, что производило столетием ранее. Сношения с папою начались еще с 1246 года. Данила изъявлял желание отдать себя под покровительство святого Петра, чтобы идти под благословением римского престола вместе с западным христианством на монголов. Последствием этого обращения был целый ряд папских посольств и булл. Желая прежде всего устроить присоединение русской церкви, Папа Иннокентий IV послал к Данилу доминиканских монахов, Алексея Гецелона и других, для совещания о вере и для постоянного пребывания при русском князе. Писал целый ряд бул, называл в них Данила королем, дозволял русским сохранять ненарушимо служение литургии на просфорах и соблюдать все обряды греческой церкви и предлагал, между прочим, короновать его королем. Но Данила имел в виду только одно — существенную помощь Запада для освобождения Руси от монголов, а потому не поддавался ни на какие уловки. «Что мне в королевском венце?» — говорил он папскому послу. «Татары не перестают делать нам зло. Зачем я буду принимать венец, когда мне не дают помощи?» В 1249 году, потерявший надежду на помощь папы, Данила изгнал епископа Альберта, которого папа назначил главой духовенства в Южной Руси. Папский легат с неудовольствием выехал из Галиции. Тем и кончились тогда сношения Данила с папою. В 1252 году король венгерский помирил Данила с Римом, и сношения с папою возобновились. В 1253 году папа издал буллу ко всем христианам Богемии, Моравии, Сербии п о м и р а н и и призывающих... крестовому походу против татар, а в следующем, в 1254 году, буллу к архиепископу, епископам и другим духовным особам Эстонии и Пруссии, чтобы они проповедовали крестовый поход против татар. В глазах Данила вся Восточная Европа готова была подняться против завоевателей Руси. Тогда же папа отправил послов к Данилу с королевскую короную. Но Данила не очень горячо хватался за эту папскую милость. Когда он, возвращаясь из чешского похода, свиделся с этими послами в Кракове, то сказал им, «Не годится мне видеться с вами в чужой земле после». В следующем году приехал в Русь папский легат О'Пизо с королевским венцом, скипетром и с щедрыми обещаниями помощи против татар. Данила и теперь еще колебался. но его убедили принять предложение папы, с одной стороны его мать, а с другой — польские князья Болеслав и Земовит. Последние своими вельможами обещали Данилу, как только он примет венец, тотчас идти против татар. Данила был торжественно коронован в Драгичине и помазан папским легатом. 1255 год. его успокоили уверение л е г а т а что папа уважает греческую церковь проклинает тех кто осуждает ее обряды и намерен скоро собрать собор для соединения церквей в том же году начались неприязненные действия с татарами неизвестно дошел ли до м о н г о л о вслух что на западе собираются идти на них или же их раздражило то что д а н и л а укреплял свои города ханский темник куремса подступил к б а к о т е Ее сдал татарам Милей, вероятно, русский н а з н а ч и т был в ней от татар б а с к а к о м Данила, занятый в это время делами в Литве, послал в б а к о т у сына своего Льва. Лев отвоевал б а к о т у и привел пленного Милея к отцу. Изменник успел умилостивить князей. Лев сам поручился за него, и Данила... Понадеявшись на его уверение в верности, отпустил Мелия, а последний тотчас же отдал Бокоту опять татарам. Куремса подступил к Кременцу, но не взял его. Нашелся русский князь, увидевший возможность воспользоваться гневом татар против Данила для своих выгод. То был Изислав, князь Новгород-Северский, племянник тех Игоревичей, которые некогда были повешены в Галичи. Он предложил татарам овладеть Галичем и просил их п о м о щ ь Кремса сказал им, как ты пойдешь на Галич? л ю т князь Данила, убьет тебя. Изяслав не послушал совета и пошел в Галич. Услышавший об этом, Данила послал туда с отрядом сына своего Романа, а сам у Грубишева со своими людьми охотился за вепрями, собственноручно убил троих зверей рогатиной и отдал мясо воинам. — Если в с т р е т и т с я вам хотя бы татары, — говорил он им, — не бойтесь. Видно, что татары своим одним именем наводили ужас на русских. Роман напал на Изяслава так неожиданно, что тот, не будучи в силах ни защищаться, ни убежать, взобрался на церковь и там сидел три дня, а на четвертой, не стерпев жажды, сдался и был приведен к Данилу. Куремса — человек слабый и недеятельный, Не трогал долго Данила. Это ободрило русского князя. Он решился отобрать у татар русские города до самого Киева. Литовский князь м и н д о в дал обещание действовать с ним заодно. Данила отправил войско под начальством сыновей своих, шварные льва и воеводы Дионисия Палч. Дионисий взял межебожье, лев занял берега Буга и выгнал оттуда татар. Отряды Данила и Василька завоевали б а л о г о в с к и й край — а Шварно овладел всеми городами на восток по реке Тетереву до Жидичева. Белобережцы, чернятинцы, б о л а г о в ц ы с своей стороны прислали послов своих к Данилу, но город Звягель, обещавший принять к себе Данилова Теуна, изменил и не сдавался. Данила сам отправился вслед за своим сыном Шварном, взял Звягель приступом и расселил его жителей. В это время литовцы, вместо того, чтобы помогать Данилу и идти с ним по обещанию к Киеву, начали грабить и разорять его владения около Луцка, совершенно неожиданно для Данила. Посланный против них дворский Олекса наказал их жестоко, загнав и потопивши в озеро. Но измена литовцев остановила дальнейшее движение Данила. Вражда татарам была объявлена. Куремцы... двинулись на Луцк. Но этот город стоял на острове, и жители заранее истребили мост. Татары через реку Стырь хотели пустить камни в город, но подняла сильные бури и изломала их пороки. С тех пор Куремса не нападал на Данила. Но в 1260 году на место Куремсы был назначен другой темник по имени Бурандай, человек суровый и воинственный. Вот уже пять лет прошло с тех пор, как Данилу обещали на помощь силы крестового похода, но обещание не исполнялось. Данила, между тем, понадеявшись на помощь Запада, раздразнил татар и был теперь предоставлен собственным силам. Бурандай явился с огромным войском на Волынь, не делал никаких укоров Данилу за его последние действия, а послал приказание идти с ним на Литву. Данила рад был и тому, что мог на время избавиться от таких гостей и отправил на Литву к Бурандаю брата своего Василька. н е д а в н и е измена литовцев, о с т а н о в и в ш и е успехи Данила, оправдывает поступок его. Татары рассеялись по Литве, жгли и опустошали ее. Бурандай, как будто довольный послушанием Василька, ласково отпустил его во Владимир. Но в следующем 1261 году, возвратившись из Литвы, Бурандай послал к Романовичам такое грозное послание. «Встречайте меня, если вы в мире со мною, а кто меня не встретит, с тем я в войне». Василька в это время справлял свадьбу своей дочери с черниговским князем и, оставивши свадебный пир, должен был ехать на поклон к грозному темнику. Данила не поехал к нему и послал на место себя сына Льва, и холмского владыку Ивана. Посланные явились к Бурандаю под Шумском и принесли ему дары. Бурандай встретил их грозно и начал кричать на Василька и Льва. Владыка совершенно оторопел от страха. Наконец Бурандай сказал князьям, «Если хотите жить с нами в мире, размечите все ваши города». Помощи надеяться было н е о т к у д а При малейшем упорстве Бурандай задержал бы князей и пустил бы татар истреблять в крае старых и малых. Приходилось уступить. Лев разметал укрепление города Львова, им самим построенного, и города Сташка, недавно воздвигнутого Данилом. А Василька послал приказание уничтожить укрепление Кременца и Луцка. Сам Бурандай отправился с Васильком во Владимир, желая быть свидетелем разрушения укреплений столицы Волынского края. Не дойдя до этого города, татарский темник остановился ночевать на ж и т о н е и сказал Васильку, «Иди и размечи свой город». Василька, прибывший к Владимиру, увидел, что в скором времени нельзя разобрать всех стен до приезда Бурандая и потому приказал зажечь их. Бурандай, приехавший вслед за ним, с радостью смотрел, как потухали сгоревшие стены, Обедал затем у Василька, обошелся с ним м и л о с т и в ы й и на ночь выехал из города, а утром послал к Васильку татарина Баймура, который сказал ему так, «Василька приказал мне, Бурандай, раскопать твой город». «Делай то, что тебе приказано», — отвечал Василька. Баймур раскопал Владимирские окопы, это знаменовало победу татар над русскими. Вслед за тем Бурандай призвал Василька и приказал, собрав бояр и слуг, идти на холм. Данила уже не было тогда в его столице. Владыка Иван приехал туда вперед и рассказал Данилу о том, что слышал от Бурандая в Шумске. Данила бежал в Венгрию. Сопротивляться им против татар было невозможно, а унижаться и рыболепствовать было слишком невыносимо. Город холм был хорошо укреплен. Бояре и горожане готовы были отражать приступ. Бурандай сказал Васильку, — Это город твоего брата, ступай к горожанам, уговори их сдаться. Ввести с ним отправил он троих татар и толмача с приказанием наблюдать, что будет говорить Василька с русскими. Василька набрал в руки камешков и, придя под город с татарами, начал кричать так. — Эй ты, холоп Константин, и ты, другой холоп, Лука Иванкович! — «Это город брата моего и мой, сдавайтесь!» И с этими словами трижды бросил камни озим. Боярин Константин, стоя на стене с горожанами, понял, что означало это бросание камней. Василька, не смея сказать словами того, что хотел, давал им знак, чтобы они не делали того, что он им приказывал на словах. «Ступай прочь!» — закричал боярин Константин. «А то мы тебя...» — Хватим камнем в лицо. Ты уже теперь не брат своему брату, а враг его. Татары рассказали Бурундаю, что слышали, и б у р а н д а й был очень доволен Васильком. Брать укрепленные города осадою было не в духе татар, и потому-то татары так настаивали, ч т о б в покоренной ими земле не было укрепленных мест. Татары отступили. б у р а н д а й приказал Васильку идти с собой на Польшу. Василька по неволе должен был опять повиноваться и быть свидетелем и участником разорения края. Татары взяли приступом Судомир, Сендомир и перебили всех жителей, не щадя ни пола ни возраста, когда последние выбежали в поле из разоренного города. Наделавший опустошение в Польше, Бурандай удалился в свои с т а н о в и щ е в Приднепровской Украине. Итак, все задушевные предположения д а н и л а разрушились, Запад обманул его. Он должен был понять, что с этой стороны нельзя ждать Руси спасения от татар. Его сношения с п а п о й не привели ни к какому желанному результату ни для него, ни для папы. Данилы хотел помощи против завоевателей и только ради этой помощи искал покровительство папы. Папская политика имела в виду одно — обольстить русских и подчинить их церковь своей власти, в каком бы материальном положении они н е оставались. Понятно, что Данила, видя себя обманутым со стороны Запада и видя бессилие папы для своих целей, не хотел более знать его. Папа Александр IV еще в 1257 году писал ему Буллу с горькими укорами за то, что он не оказывает никакого повиновения папскому престолу и грозил церковным проклятием. Данила уже не обращал внимания на эти угрозы. В этом деле Данила вел себя вполне честно и безукоризненно. Он не хитрил, а говорил открыто, что ему нужна действительная помощь против врагов, и только под этим условием обещал признать духовную власть римского первосвященника, притом не иначе, как тогда, когда будет созван собор, долженствующий установить соединение церквей. Ни того, ни другого не было сделано со стороны папы, который, в сущности, не в состоянии был исполнить того, что обещал. Понятно, что Данила мог считать свою совесть спокойную, отвернувшись от папы. Обнаженной от своих укреплений, Русь стала более прежнего открытую для литовских набегов. Литовцы, отмщая русским за татарский поход, сделали вторжение в их землю, но были прогнаны и разбиты Васильком. Вслед за тем, в 1262 году в Литве произошел переворот. Миндовг, обратившийся опять к язычеству, был убит. Сын его в о й ш е л к оставив на время монашеский чин, принял звание литовского князя, перебил врагов Миндовга и готовился снова идти в монастырь, предоставляя княжение сыну Данила Шварну. Среди этих событий в 1264 году Данила, еще прежде впавший в болезнь, скончался в холме и погребен там, в построенной им церкви Богородицы. в Судьбе этого князя было что-то трагическое. Многого добился он, чего не достигал ни один южно-русский князь, и с такими усилиями, которых не вынес бы другой. Почти вся Южная Русь, весь край, населенный южно-русским племенем, был в его власти. Но не успевший освободиться от монгольского ига и дать своему государству самостоятельного значения, Данила тем самым не оставил и прочных залогов самостоятельности для будущих времен. По отношению к своим западным соседям, как и вообще во всей своей деятельности, Данила всегда отважный неустрашимый, но вместе с тем великодушный и добросердечный, до наивности, был менее всего политик. Во всех его действиях мы не видим и следа хитрости, даже той хитрости, которая не допускает людей попадаться в обман. Этот князь представляет совершенную противоположность с осторожными расчетливыми князьями Восточной Руси, которые при всем разнообразии личных характеров усвоивали от отцов и дедов путь хитрости и насилия, и привыкли не разбирать средств для достижения цели. Не прошло ста лет после Данила, и в то время как в Восточной Руси возникали прочные начала государственного единения, Южная Русь, явившись еще в XIII веке на короткое время в образе государства под властью князя, получавшего титул монарха между европейскими государями, не только распалась, но сделалась добычей чужеземцев. К такой судьбе бесспорно приводило ее географическое положение, близкое соседство с е в р о п о й Восточную часть Южной Руси завладели литовцы, западную — поляки, и по соединении последних между собою в одну державу Южная Русь на многие века была оторвана от русской семьи, подвергаясь насильственному давлению чуждых стихий, и выбиваясь из-под их гнета тяжелыми, долгими и кровавыми усилиями народа. Но личность Данила Галицкого, тем не менее, остается благородную, наиболее возбуждающую к себе сочувствие личностью во всей древней русской истории.